Габриэла хотела было уже пройти в соседнее помещение, но ее внимание привлек взгляд одного из охранников. Он смотрел прямо на ее газету, на раздел "Гороскопы для тебя». «Я их люблю», — сказала она по-английски с чувством, — «и я девственница». «Ноу», — простонали сразу пять мужских голосов. «Да, именно». «Ноу». «Да». «Я девственница, а я принц», — заявил по-английски один из охранников, выходя вперед и выкатывая грудь. «Правда? Еще один принц?» — обрадовалась Габриэла. «Ноу, один и единственный принц Марокко». «Вау, восхитительно! А кто следующий?» И она, не выдержав, все таки расхохоталась в голос. «Вы просто молодцы!» Она похлопала другого охранника по плечу. «И текст у вас отличные». «Ага, надо же, по-английски». И она перешла на английский. «Итак, вы единственный принц?» «Да, именно», — ответил он уверенно. «И сейчас вы сделаете мне хендехох этим калашом, да?» «Что есть хенде-хох и калач?» Удивился он довольно натурально. «Ладно». «Неважно», — Габриэла махнула рукой, забирая птицу со стола. Они пошли за ней все в пятером, а если считать Войтака, то в шестером. Последний подавал девушке какие-то тревожные знаки, но у Габриэллы запотели очки, и она не очень хорошо видела. Вскрыв сокола, она торжествующе вытащила из его желудка кольцо, золотой перстень с голубым переливающимся камнем и снова послышался вздох сразу пятерых мужчин. Габриэла повертела в руках находку, чтобы как следует рассмотреть, как заправский ювелир. Золотой или не золотой, а он был очень красивый. Она протянула его первому принцу, но тот отшатнулся и указал на второго принца. «Я всего-навсего охранник», — умоляюще проговорил он по-английски. «А, точно, а вы...» «Ведь вы принц один, единственный!» Габриэла обратилась на английском ко второму. «О, да! А вы, моя леди, вы...» Голос у него упал. «Да!» Вдруг «единственный принц» в кавычках завернул останки соколов полотенчика, склонился в поклоне и поспешно вышел. За ним последовали и остальные. Габриэла осталась в пустой комнате с кольцом на ладони и довольно глупым выражением лица. «Господи Иисусе, что это было?» Она вопросительно взглянула на Войтака. но тот, такой же ошарашенный, только покачал головой. «Они были настоящие», — только и смог он произнести. «Настоящие? Правда, что ли?» «То есть все эти платья, автоматы и все это, и принцы, и кольцо?» Он только кивал головой, а Габриэла бессильно опустилась на стул, но уже через пару секунд вскочила. «Да ну, что ты? Это кто-то нам розыгрыш устроил!» «Вообще это совсем не похоже на розыгрыш!» так выразительно указал глазами на переливающийся камень в перстне. Да стекляшка, небось, с рынка. После работы заскочу к ювелиру, оценю это чудо. Вот увидишь, что там меня насмех поднимут. Увидишь. Ювелир оценил кольцо в двадцать тысяч долларов. И при этом почему-то совсем не смеялся. И что мне с ним теперь делать, тетя? Габриела заняла свою излюбленную позу. Головой на коленях у тети. И вертела в пальцах кольцо. «Может быть, он, этот принц, просто забыл его забрать вместе с соколом своим?» Стефания слушала, не произнося ни слова. Ей было абсолютно все равно, каким образом попал Габриэле этот перстень, и что она с ним сделает, отдаст обратно или оставит себе, лишь бы его так всегда гладить волосы своей любимой девочки, искрящейся золотом в свете ночника. От ювелира я сразу отправилась в марокканское посольство, но там сказали, что принцев у них в Марокко полно и нужна какая-то более полная информация об этом моем. А я ведь ни имени, ни фамилии не запомнила. А когда начала описывать, такое в белом платье, с черным ободком на голове, в солнечных очках и с автоматом под мышкой, они начали смеяться. А потом когда отсмеялись, и я их понимаю, сама бы с удовольствием посмеялась вместе с ними, если бы в ладони это вот чудо не держала. Так вот, когда отсмеялись, попросили меня оставить им свой номер телефона, мол, позвонят, когда найдут моего принца. Так они выразились, понимаешь, тетя? «Я думаю», — начала тетя Стефания медленно, — что если бы этот человек хотел найти и вернуть себе кольцо, он бы это сделал. В зоопарке знают, где тебя искать. И мне не кажется, что он про кольцо просто забыл, забирая своего любимого сокола. Мне вот кажется, что это он так заплатил за вскрытие. «Двадцать тысяч долларов? За вскрытие? В таком случае...» Это самое дорогое вскрытие, которое я когда-либо делала. Габриэла покачала головой. С другой стороны, они там, в этом Марокко, спят на деньгах и купаются в золоте. Что для принца какой-то там перстенек? Так ты думаешь, я его могу оставить себе? Думаю, да. Ты ведь даже ходила в посольство, и ты его не украла. А это подарок. Так его и воспринимай. Тем более он такой красивый. Тетя поднесла кольцо поближе к глазам. «Что это за камень? Сапфир?» Габриэла качнула головой. «Голубой бриллиант. Очень-очень редкий. Поэтому это кольцо и стоит так дорого. И к тому же оно очень старое. Я его буду носить. На счастье!» Решила она, впервые надевая кольцо на средний палец. «Размер подошел идеально». «Как будто кто-то купил это кольцо специально для Габриси». Она с удовольствием разглядывала свою руку, которая неожиданно, украшенная этим необычным кольцом, стала выглядеть крайне аристократично. Стефания нежно обняла девушку. «Завтра пойдем по магазинам. Купим тебе платье такого цвета», — предложила она. Габриэла открыла было рот и начала говорить. «Завтра же...» Но тут же закрыла рот обратно. Она до сих пор не рассказала тете об этом шоу в большом зале, на которое ее пригласили. «Ладно», — тут же поправилась она. «Голубое платье и это кольцо на пальце должны придать ей смелости. Может быть, даже организаторы шоу, убедившись в том, что на самом деле она слишком красивая для них, исключат ее...» из числа участников. Ничего подобного. Габрисию вместе с четырьмя другими участницами сразу провели в гримерку. Там переодели в бесформенное, неопределенного цвета платье, в котором она выглядела словно ведьма, которую ведут на костер. Волосы, которые она помыла с утра, собрали в такой тугой пучок, что у Габриси глаза на лоб лезли, в буквальном смысле этого слова. И красивый макияж стерли, и красивое ожерелье сняли, и только кольцо ей позволили оставить после короткого, но упорного спора. В 12 часов в субботу, 12 июня, вся Польша приникла к своим телевизионным экранам, чтобы в первый, но не в последний раз увидеть участниц широко разрекламированного шоу «Чудовище и красавица» в кавычках. В этот вечер их должны были представить публике. Только представить. Потом их отправят в клинику, где над их превращением будут работать специалисты по женской красоте. Атмосфера вокруг программы была роскошная. К Дворцу культуры подъезжали лимузины ВИПов, которые по красной дорожке, сияя улыбками, проходили внутрь. Просто вручение Оскаров. Не больше, ни меньше. Шоу вели самые популярные ведущие, а сцена была украшена просто вопиюще роскошно. Она тонула в золоте, пурпуре и редких цветах, являя собой иллюстрацию к сказкам Шахерезады. Оперная дива пела арии из Кармен и Аиды. На снежно-белом коне проехался по сцене принц из сказки который должен будет короновать победительницу в конце. Потом зрителям в зале и у экранов телевизоров представили специально созданный для этого случая мюзикл «Гадкий утенок». А потом произошло то, чего все так ждали. Пять избранниц, пять чудовищ. Девушки вышли на сцену. Говоря откровенно, они вовсе не были такими уж чудовищами как можно было представить себе по названию программы. Так думали все, пока на сцену не вышла, а вернее не проковыляла Габриэлла. «О, Господи, Боже мой, это же Габрися! Стефания счастливая аж подпрыгнула в кресле. Ее приятельницы, которых она пригласила на чашку чая, они мели широко раскрытыми глазами уставились в экран телевизора. «Это Габрыся?» Семидесятилетняя Ванда сокрушенно покачала головой. «Во что это она одета? В мусорный мешок? Так одеться на такое шоу, и почему она так выглядит? Она же на самом деле симпатичная девушка, а тут...» «Помолчи, Ванда, я тебя прошу!» Стефания могла только шептать. Она вытерла глаза, которые стремительно наполнялись слезами. «Моя маленькая девочка! Я и подумать не могла, что она так сильно себя не любит!» «Анка! Анка! Ты видела?» — кричала Юлия. Подруга Габриэла еще со времен начальной школы в телефонную трубку. Ты ка я ж не знала ничего! Совсем! О, Господи! Габуля в телевизоре! Ее будут превращать в красавицу! Да не плачь ты, я тебе поплачу!» «Но почему же она мне даже не написала ни словечко? Я ее убью, когда вернется!» «Вот черт! Это же наша габрыся! Наша габрина в телевизоре!» Марта поднесла ладонь к губам. Сын ее с интересом уставился туда, куда показывала другая рука. «Вот же наивная, доверчивая дурочка! В этом сраном шоу они ей голову задурили!» Наврали стрекороба. Ох, бедная, надо выпить. О, боже, Габи! Охнул в душе Павел. Моя Габрыся в, в чем? В шоу! Чудовище и красавица! Но для меня ты ведь и так самая красивая. Ты даже не знаешь, какая же ты красивая, какая у тебя прекрасная душа. «Во что же ты вляпалась, девочка?» Добровольская подскочила к журнальному столику, схватила пульт, экран погас. Павел взглянул на телефон, из которого мать вытащила сим-карту, потом на нее саму. Впервые в голубых глазах сына плескалась настоящая ненависть. «Подожди, подожди, давай досмотрим до конца. Полуголая девица выпуталась из объятий любовника. «Это что-то потрясающее! Смотри, из уродов будут делать красавец!» шептала она, не отрывая глаз от экрана, словно загипнотизированная. Оливер театрально вздохнул, склонил голову на плечо и, поскольку другого выхода не было, тоже уставился в телевизор. При виде пятой претендентки на титул он негромко присвистнул. «Нет-нет, не может быть. Вот уж не думал, что пани адвокат на такое способна. Мало того, что она изуродовала себя почти до неузнаваемости, так еще и ноги себе поломала. И все только, чтобы попасть в это шоу...» «Мать твою!» Малина опустилась на подлокотник кресла, не веря своим глазам. Потом встала на отказывающиеся слушаться ноги и подошла к телевизору ближе, кончиками пальцев дотрагиваясь до экрана. «Черт! Не верю!» — шептала она, смертельно побледнев. «Не может быть! Этого не может!» На экране как раз показывали крупным планом лицо пятой участницы шоу. И Малина узнала в ней... себя. Конечно, она выглядела отвратительно в этом бесформенном платье с в дурацкий тугой пучок на затылке волосами и в мерзких очках, которые малина терпеть не могла еще с детского сада. Ведь она тоже такие носила в детстве. сейчас она предпочитала линзы, а иногда надевала дорогие очки в изысканной тонкой оправе, чтобы придать себе значительности. Одевалась она со вкусом, Волосами ее занимался лучший прикмахер столицы, но если бы она себя запустила, она бы вполне могла выглядеть именно так, как та, что стояла сейчас на сцене. Габриэла счастливая! Прочитала она замерзшими губами подпись под изображением. Ей 28 лет, и родилась она. Вот черт! 25 мая в Варшаве! «Все, все совпадало!» С экрана робко улыбалась Малине. Ее сестра — близнец. Габрися о том вечере помнила немного. Перед выходом на сцену она, как следует, выпила успокоительного и чувствовала себя буквально как мишка-коала на самой верхушке эвкалиптового дерева. Ветер качает дерево, а она, вцепившись всеми четырьмя лапами в ствол, Качается плавно вперед-назад, вперед-назад. Да, отличная укал жизнь. Кто-то выпихнул ее на сцену. На сцене ее тоже качало. Только теперь она была чайкой на морском корабле, который бросала по волнам. Жизнь чайки тоже неплоха. Буль-буль, кач-кач. А откуда-то сзади музыка звучит. Кто-то стянул ее со сцены и поставил в угол. Теперь она ощущала себя матросом на мачте, то есть матросом на тонущем корабле. На самом кончике мачты корабля, который разлетелся на пятьдесят тысяч кусочков. Напрягая зрение, она пыталась найти равновесие, но у нее не получалось. «Нет, Мишкой-коалой быть определенно лучше». «Ну, девочка!» Кто-то ткнул ее в плечо так сильно, что она свалилась со своего эвкалипта. Твое здоровье! Что-то мне подсказывает, что ты выиграешь!» Габрыся вылезла из высокой австралийской травы. Приняла из рук незнакомого пингвина бокал шампанского и залпом выпила, про себя слегка недоумевая, откуда в Австралии мог взяться пингвин. А потом ее совсем качнула. Телефон звонил не переставая. Друзья и знакомые Габрыси все сочли своим долгом высказать свое мнение о ее безответственном поступке. Не всем. Вообще-то возмущались ее поступком меньше половины звонивших. А вторая половина сыпала словами восхищения и восторга и удивлялась, как она отважилась на такое. Радовались и поражались, что она не только втайне от всех подала заявку в это шоу, но и что осмелилась выйти в этом кошмарном виде на сцену. Это на глазах миллионов зрителей. Более уродливой она быть не могла. «Ты выиграешь, вот увидишь!» — верещали полные хороших намерений ее поддержать голоса в трубке. И Габриэлла зажмуривалась и стискивала зубы от безнадежного ужаса. Ну вот, сделала из себя посмешище на всю Польшу. Тетя Стефании она все выплакала еще тогда, в вечер шоу, хотя, будучи на этот раз в стельку пьяным Мишкой Коалой, должна была бы упасть без чувств в кровать и уснуть мертвецким сном. Но она чувствовала себя такой виноватой, Они забрали у меня то симпатичное голубое платье, что ты мне купила, — плакала она. Стерли макияж, волосы скрутили в этот пучок, от которого у меня глаза из орбит повылезали. Очки запотели так, что я толком и не понимала, где я нахожусь. А потом еще сказали мне надеть этот гадкий ботинок, в котором я выгляжу, как колченогая колека, И выпихнули на сцену. Девушка совсем расклеилась. «Габуся!» Тетя обняла свою воспитанницу изо всех сил. «Но, может быть, все это не такая уж плохая идея? Может быть, они и вправду сделают из тебя?» Она умолкла на полуслове, смущенная тем, что хотела сказать. «Но ведь она прекрасно знала всегда, что ее любимица, ее дочка, страдает в шкуре уродца что она хотела бы бегать, как все, прыгать, как все, ну или хотя бы передвигаться без костылей. «Я тебе скажу. На моих подруг ты произвела неизгладимое впечатление», — продолжила Стефания. «И мы будем тебя проталкивать изо всех сил. Тысячи смс-ок пошлем, когда будем голосовать. Вот что!» «Правда!» Габриэла подняла на тетю глаза, полные слез. «Ты такая красавица!» Хотела сказать тете, глядя в ее золотые глаза, но ответила только очень решительно. «Правда, Габрыся, это подарок судьбы для нас всех!» Габрыся почувствовала, как огромный тяжелый камень скатывается с ее души. Тетя не сердится на нее, не за то, что скрыла от нее все это, Ни за голубое платье, а если Стефания на нее не сердится, можно жить дальше. Вот если бы еще Павел позвонил. Нужно его найти, горячилась Габриэла, идя по улицам Варшавы. Вообще-то ей сейчас положено было быть в зоопарке, вычесывать страуса или кормить страдающего зубной болью тюленя рыбой нафаршированные антибиотиками, но она решила прогулять. Кто ищет пропавших? Детектив. Значит, ей надо сначала найти хорошего детектива.